О борьбе и победе над осмею главными помыслами страсти. Часть тринадцатая. Каким образом должно, по наставлению преподобного Нила, вести брань с лукавыми помыслами? По учению отцев, говорит преподобный Нил, различным образом ведется война, И одерживается победа в борьбе с лукавыми помыслами, смотря по мере и степени подвязающихся. Именно, через молитву на помыслы, через пререкание им, и, наконец, через уничижение их и отриновение. Уничтожать, подавлять и отревать помыслы могут совершенные, противоотвещать преуспевшие. Новоначальным же и немощным надлежит молиться против них и переводить, то есть превращать лукавые помыслы на добрые. И это есть, по слову преподобного Исаака, подукрадать из страсти в образе добродетелей. Не то ли сие, чтобы, по примеру пчелы, извлекать из всего доброго, как она вырабатывает мед? Итак, когда нас обвевают помыслы, так что мы не в состоянии бываем совершать молитву правила в мире и тишине внутренней, тогда надо молиться на них именно и прилагать лукавые на полезные. А как молиться именно на тот или другой помысл и как прилагать злой на добрый? А всем представим Святые Писания. Часть 14. Сколько главных страстных помыслов исчисляет преподобный Нил и как они называются? Восемь главных страстных помыслов или страстей, от которых рождается множество других, и в коису. Чревообъязный, блудный, серебролюбивый, гневный, печальный, уныния, счастливый и гордый. Так как отцы на первом месте поставили помысл с чревообъязным, то и мы о нем скажем прежде, чтобы нам неразумным не переменять чина премудрых пример святых отцов, да послужит нам руководством.